Глава двадцатая. «Там не такое уж серьезное повреждение крыши, ваше сиятельство», сообщил Жерар, усевшись в кресло в моей гостиной. «Я провел магическую диагностику. Двое-трое опытных кровельщиков без особых проблем смогут починить крышу за пару суток. Погода сейчас хоть и холодная, но сухая. В ближайшие несколько дней дождей не ожидается. А потому, полагаю, при желании проблем с починкой не будет». Я кивнула, принимая во внимание услышанное, и уточнила. «Это мой племянник свалил дерево?» «Полагаю, что так, ваше сиятельство», — кивнул Жерар. «Я обнаружил на месте всплеск магической активности, который обычно случается при проявлении сильных эмоций. У вас магически одаренный родственник, ваше сиятельство. Если решите посодействовать ему в учебе, я был бы рад такому ученику». «Даже так?» Я, в принципе, ни о чем таком не думала. Мне и нынешних проблем сейчас хватало. Но почему бы и нет? Проявлю понимание к ситуации дрожайшего братца, помогу ему избавиться от одного из нахлебников, а мальчишке дам возможность получить билет в жизнь. Кто его знает, как в будущем все обернется. Отпустив Жерара, я посмотрела на время. Механические часы, простейшая модель, отдаленно напоминавшая земную, Подсказывали, что для визита в вежливости уже поздно. Ладно, значит, с родителями я поговорю завтра. Обрадую их выводами Жерара и сообщу, что они должны покинуть мой замок после обеда. Завтра, да. Будут настаивать, отправлю с ними Жерара и кровельщиков из ближайшей деревни. Ну и заодно понаблюдаю за Ричардом. Я более чем уверена, что у него имелось достаточно времени, чтобы собрать нужные ему сведения, А значит, завтра-послезавтра он может снова пойти в атаку. И к тому моменту надо обязательно избавиться от любимых родственников. Еще группы поддержки мне тут не хватало. Придя к такому решению, я отправилась спать. Упала в постель, прикрыла глаза и практически сразу уплыла в объятия Морфея. Снились мне узкие извилистые улочки местных городов, на которых жители праздновали Шартанай. Ричард, одетый в костюм земного жандарма, неотрывно следил за мной из толпы. Я же старательно делала вид, что ничего не замечаю, и пыталась веселиться. Получалось из рук вон плохо. А утром, еще до завтрака, не успела я привести себя в порядок после сна и переодеться, в дверь постучала служанка. — Ваше сиятельство, ваша матушка просит ее принять, — сообщила она. Мои брови выгнулись арками сами собой и подпрыгнули к волосам. Просит принять. Вряд ли она узнала о моем вчерашнем разговоре с Жераром. Значит, и не подозревает, что я хочу выставить их с отцом из замка. Тогда что ей в очередной раз понадобилось? Матушка обнаружилась в моей гостиной. Одетая в старомодное платье темно вишневого цвета с белоснежными оборками, помнившая еще ее родителей, Она сидела в кресле с видом королевы. У меня сложилось ощущение, что это я у нее в гостях, а не наоборот. Эх, в театр бы ее! Какую актрису потеряло общество! С каким горделивым видом она выдавала бы пальто и шубы в гардеробе! «Доброе утро, матушка!» Как и положено почтительной дочери произнесла, я и опустилась в соседнее кресло. «Доброе утро, детка!» – последовал ответ. «Алисия, нам надо серьезно поговорить. Ты уже не молода. Годы летят быстро. В твоем возрасте я уже воспитывала и Уильяма, и тебя». «Алисия, тебе нужно срочно понести. В твоем случае уже не важно, законным будет ребенок или нет. Император всегда поможет тебе узаконить наследника. Но тебе нужно, нужно Алисию уложить в постели Ричарда еще до свадьбы. Я видела вчера, как он на тебя смотрел». Он сгорает от страсти. Ты же делаешь вид, что ничего не замечаешь. Алисия, милая, деньги вскружили тебе голову. Это свобода, которую они дают, крайне обманчива. Твоему имуществу необходим наследник. Надо, чтобы слуги заранее знали, кому они должны будут служить в дальнейшем. Ты меня понимаешь? «Понимаю, матушка», – откликнулась я, мысленно хмыкнув. «Если Ричард сгорает от страсти», то он уж очень умело маскирует свои чувства. «И обязательно прислушаюсь к вашим словам. Матушка, я вчера отправила мага к вашему замку уточнить, насколько серьезные повреждения у кровли. Он уверил меня, что сможет вам помочь и за пару дней все восстановить. Сейчас ясная погода, и я полагаю, что дома вам с батюшкой будет намного удобнее и спокойней». «Ты нас выставляешь вон!» С негодованием в голосе вскинулась матушка. «Двум сердцам лучше всего раскрываться друг другу в полном покое и тишине», процитировала я какого-то местного классика, излишне заумного, на мой взгляд. «Нам с Ричардом будет проще находить подход друг к другу без свидетелей. Полагаю, пообедать мы можем все вместе, а потом я прикажу слугам проводить вас. До темноты вы успеете добраться до дома». Взгляд матушки полный негодования, я традиционно проигнорировала. Хочет сводничать, пусть подыскивает женихов и невест своим внукам и внучкам.